Жалко девочку Она привязалась к этому зверю Жалко Как странно Что у вас нет формы Вы бываете Толстый И потом Совсем тонкий Как спичка Да, почему-то сначала Этот яд действует на зрение Я помню, она меня три раза кусала Но не бойся Побочных эффектов практически не бывает. Не бойся. Я понимаю, но все равно страшно потерять себя. Понимаете? Вот сейчас это я, скоро скоро меня не будет. Как-то тянет вниз в синюю воду. И очень трудно удержаться на поверхности воды. Потому что ноги... Утонули водоросли, надо их освободить, надо вырвать их, а то утону. Одеяло слетело, глаза уже закрали. лицо потемнело. Надо поднять его, накрыть или хотя бы положить голову на колени. Это полезно? Не могу. Так нельзя.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 И с его дикарской точки зрения он прав. С его дикарским неумением смотреть в будущее. Может, мы были неправы, позволяя нашим детям вырасти в волчат, чтобы им было легче выжить в лесу. Но у нас не было выбора. За 15 лет мы, взрослые, так и не смогли дойти до перевала. И надежды на это не возникло бы, если бы не выросли Дик и Олег. Сколько у меня сейчас... Верно, за 40. Очень больно дышать блин пневмония. Для такого диагноза не надо быть врачом. Если я не доберусь до корабля, моя песенка спета. Никакое мяска мне не поможет. Идти надо самому. Ребятам не дотащить меня до перевала. Что ж, Олежка, плохая это крайняя степень невезения.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 Где веревка? Где вторая веревка? Надо примотать его к тому камню. Вниз. Вниз ползти легче, только жжет снег. Чем-то снег умудряется проникать всюду. И очень жжет грудь. А когда кашляешь? Кашляешь тихонько, чтобы не разорвать легкие. Кашель накапливается, рвется из груди. Его ничем не удержишь. Веревка свинцовая. Разматывается. Волочится, как змея. Как же он колотится головой о камень. Самому больно. Олег! К Крыша дома у упала на меня! Не слышит. Олег, потерпи. Я иду. Как назло, из ко мне возвращаются. Главное, успеть. Успеть, прежде чем Олег скатится к обрыву. Тогда будет поздно. И поздно будет идти к перевалу. Поздно завершать поход, который растянулся на 16 лет. Эти малыши-глупыши не знают, что там, за перевалом, Я первым делом отыщу пачку сигарет. Пускай они девятся, бегают, охуют. А я усядусь в кресло, в мягкое кресло. И затянусь впервые за эти годы. Марьяшка испугается. Почему из меня идет дым? А у меня закружится от первой затяжки голова. Почему у меня сейчас кружится голова? Не курю. Закрыть глаза. Вот так лежать. Ничего не делать. Ни о чем не думать. Теплая, уютная сказка. Исполнение желаний. Как это делается? Примотать его к скале. Где моя рука? Она пуста. Веревка. Я ее выпустил. Вернуться нет сил. Так мне его не удержать. Он будет вырываться и... И дальше он куда сильнее меня. Надо ползти к обрыву, стать барьером, препятствием неподвижной колоды. Олежка, умоляю, потерпи. Лежи спокойно. Сколько уже прошло часов. Наконец-то я на краю. Надо протиснуться. Так, сейчас передохну и начну его тащить. Наверно. Несколько минут не было меня. Или палатка? Произошло. Прячутся след к скале. Кто-то тащил тяжелый груз. Какое-то животное. Оно их обоих. Я виновата. Побежала спасать козу и забыла о людях. О больных людях в снежной пустыне. Ничего делать нельзя, нельзя. Ужасно глупо. Не догнала дико, не нашла козу. Испугалась, что не найду пути к лагерю. Испугалась за Томаса с Олегом, который беспомощный. Побежала обратно и вот опоздала. Мамочка, мамочка... Почему-то на снегу лежит веревка. Олегу удалось распутаться? Олег! Олежка! Ты живой? Спит. Люди всегда засыпают, когда пройдет припадок. След продолжается. Томас! Как он лежит там в обрыве! Спокойно, удобно. <связывая> Томас, Томас, проснись! Нет, нет. Проснись, пожалуйста. Ты что, Марьяшка, что случилось? Что это? Следы? Это я? Томас? Он умер. Умер. Я столкнул его.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 но все равно он хотел тебя спасти. Может, даже так лучше. Потому что Томас был совсем болен. Он мог умереть в любую минуту, а он хотел идти к перевалу. И потому нам пришлось бы тащить его. И все погибли бы. И никто бы не дошел до перевала и не вернулся бы обратно. Ты хочешь успокоить Олега, а виноваты мы с тобой. Мы их бросили. Если бы мы не побежали за козой, Томас был бы жив. Правильно. Тебе не надо было бежать за мной. Это глупость. Женская глупость. Неужели ты не винишь себя? Никто не виноват. Я не знаю. Я пошел за козой, потому что нам нужно мясо. Нужно, чтобы дойти. Нужно всем. Мне меньше других, потому что я сильнее всех. Я не хочу с ним больше говорить. Он холодный, как этот снег. Я хочу быть справедливым.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 «Марьяшка!» «Я еще могу понять Олега! Ему заморочил голову старый!» «Он всегда твердил ему, что он умнее, лучше нас с тобой, что он особенный!» «Он не мог быть лучше нас в поселке или в лесу!» «Он всегда уступал мне! И даже тебе в лесу он уступает!» «Это ему нужна сказка о перевале и речи о дикарях, которыми мы не имеем права стать!» «Я не дикарь! Я не глупее его!» Пускай тогда Олег идет, если он уверен. А тебя я не пущу. Тебя я уведу вниз. Глупости, глупости, глупости. Нас послал поселок. Нас все ждут и все надеются. Мы принесем больше пользы живыми. Пошли. Прости, Томас, что ты не дошел. Я беру у тебя такие ценные вещи. Не могу. Не могу прикасаться к нему. Погоди, я сама, погоди. Карта. Счетчик. И нож. Нам его не закопать. Надо отнести его под обрыв и засыпать камнями. Нет. А что ты предлагаешь? Томас мертв, и ему все равно. Все сделал Дик.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 Олег шел с трудом. Еще не прошли последствия припадка. Марьяна хромала, ушибла ногу, когда лазила с обрыва, и потому Дик не спешил, чтобы остальные не отставали. Они прошли всего километров десять, может, меньше, и пришлось остановиться на ночлег. Олег свалился на снег и сразу заснул. Его не смогли разбудить, чтобы напился кипятку со сладкими корешками. И он не увидел того, что увидели Дика и Марьяшка, когда совсем стемнело. Облака вдруг разошлись, и на небе появились звезды. Звезды! Звезды! Звезды, которых никто из них никогда не видел. Потом небо затянуло вновь, Марьянка тоже заснула, а Дик еще долго сидел у погасшего теплого костра, положив в него ноги, смотрел на небо и ждал, может, облака разойдутся вновь. Старшие всегда говорили о звездах, но как просторно, какое величие. Нам никогда не вернуться в поселок. Они поднялись рано, выпили много кипятку, растопив снег, и доели сладкие корешки, от которых голод лишь усилился. Тащились в тот день медленнее, чем обычно, еле тащились, Даже Дик выбился из сил. Беда была в том, что они не знали, правильно ли идут. Люди шли здесь прошлый раз зимой, когда много снега, когда сильные морозы и мгла, и потому сейчас все вокруг выглядело иначе, чем на карте. Ступил отчаяние, потому что перевал был абстракцией, в которую невозможно поверить, как невозможно представить себе звездное небо, если его не видел. И знаешь лишь по рассказам. Останавливаемся! Моряшка, иди ко мне. Тебе нужно щеки растереть, чтобы совсем не отморозило. Вон там. Синее пятно. шагах в Самое трудное встать и сделать первые шаги. Особенно, если знаешь, что нечего есть и даже кончились дрова. Это была синяя короткая куртка из прочного и тонкого материала. Не надо. Зачем? Мы скоро придем. Ты понимаешь? Мы правильно идем. Она крепкая, она нам нужна. Марешка совсем замерзла. Мне не нужно. Лучше пойдем дальше. Идите, я вас догоню. Идите! Вот. Моряна, возьми. Куртка мокрая и холодная. Не буду надевать. Куртка чужая, и ее кто-то носил. Если снял и бросил, то, может быть, человек этот погиб, потому что тогда погибло много людей. Всем известно, что с перевала вышло 76 человек, а до леса дошло чуть больше 30. Вот-вот будет перевал. Сейчас обойдем этот язык ледника и будет перевал. Сейчас минуем особь и будет перевал. Воздуха все меньше Вот-вот Они не добрались В тот день до перевала Ночевали, вернее Пережидали Пока кончится темнота, сжавшись в клубок Закутавшись всеми одеялами И накрывшись палаткой Все равно спать было почти Невозможно от холода Они только проваливались за бытье И снова просыпались, чтобы поменяться местами От Марьяны почти нет тепла Она стала какой-то бестелесной и как птичьи кости. Они поднялись с рассветом. Над ними было синее звездное небо, но они не смотрели на небо. Потом постепенно расцвело, облака были прозрачные, как легкий туман, и сквозь них светило солнце, холодное, яркое, которого они тоже никогда не видели. Но они не смотрели на солнце. Они брели, обходя трещины во льду, осыпи и карнизы. Дик упрямо шагал впереди. Выбирая дорогу, падая и срываясь чаще других, но ни разу не уступив первенства. И он первым вышел на перевал. Не сообразив, что вышел на перевал, потому что склон, по которому они карабкались, незаметно для глаза выровнялся и превратился в плоскогорье. А потом они увидели впереди зубцы хребтов. Хребет со хребтом, цепи снежных гор, сверкающие под солнцем. А еще через час внизу открылась долина, среди которой громадный даже отсюда с километровой высоты лежал диск темного металлического цвета.